Судьба влюбилась во время. Закери Эзра Роулинс, хватая ртом воздух, приходит в себя, и новое сердце стучится в его груди. Последнее, что он помнит, — мед, которого устрашающе много. Мед вливается ему в легкие и тянет его вниз, на дно Беззвездного моря. Но сейчас он совсем не на дне беззвёздного моря. Он жив. Он здесь. Где бы это ни было. Это здесь, похоже, ходит ходуном. То на чём он лежит твёрдо, но вокруг всё колеблется. Под ним листы бумаги, куски ленты и что-то липкое, что на ощупь не мёд. Свет тусклый, похоже, зажжены свечи. «Непонятно. Где это он?» Он делает попытку подняться, но падает, и кто-то подхватывает его. Они смотрят в изумлении друг на друга. Закерей и Дориан. В этот момент этой истории ни у кого из них нет слов, ни на каком языке. Закири начинает смеяться, и Дариан, наклонясь, с его губ принимает этот смех своими губами, и теперь между ними ничего не осталось: ни расстояния, ни слов, ни даже судьбы или времени, чтобы усложнить дело. Тут мы их и оставим, в долгожданном поцелуе на беззвёздном море, в неразберихе внезапного спасения, желаний и устарелых карт. Но на этом их история не кончается. Это только её начало. Ни одна история не заканчивается по-настоящему, пока её пересказывают, передают из уст в уста.